50. -е. Хочешь узнать себя, спроси других. 51. -е. Не будешь гнуться, не выпрямишься. 52. -е. Нужен был, тигром сделали, нужда прошла, в мышь превратили. 53. -е. Эгоист всегда недоволен. 54. -е. Ущипни себя и узнаешь, больно ли другому. 55. -е. Тщеславию, как и сыпи, Любой подвержен. 56. Со старым человеком обращайся, как с отцом. 57. Хочешь узнать человека, узнай его друзей. 58. Задумал муравей фудзияму сдвинуть. 59. плеши когда все пляшут. 60. В дружбе тоже знай границу. 61. Фальшивый друг опаснее открытого врага. 62 С деньгами и в аду не пропадёшь. 63 Кто беден, тот и глуп. 64 Нечестно нажитое впрок не идёт. 65 Деньги льнут к деньгам. 66 Колос зреет, голову клонит, человек богатеет, голову задирает. 67 Распутство лишает и денег, и сил. 68. -е. «И Будда терпит лишь до трех раз». 69. -е. «Воля и сквозь скалу пройдет». 70. -е. «Кто терпелив, тот бедности не поддается». 71. -е. «Раннее вставание трем добродетелям равно». 72. -е. «Вспылил, дело погубил». 73. -е. «Ветви, что дают прохладу, не рубят». 74. Что оценивать шкуру неубитого барсука? 75. Отдать вору на хранение ключи. 76. Дурака никаким лекарством не вылечишь. 77. Кто в 40 лет глуп, тот умным не станет. 78. Близ умного дети и не учась читают. 79. -е. Нет врага опаснее дурака. 80. -е. Мудрому человеку не вода, а близкий зеркалом служит. 81. -е. На подарок не жалуются. 82. -е. Читать проповедь Будде. 83. -е. И в пении, и в танцах надо знать меру. 84. -е. Ищет сладкого, а пирожок лежит на полке. 85. -е. Коня за оленя принимает. 86. -е. Кто слишком умен, у того друзей не бывает. 87. -е. Когда насилие входит во двор, справедливость уходит. 88. -е. Малые рыбки теснятся там, где большие. 89. -е. Счастье приходит в веселые ворота. 90. -е. Довод Сильнее насилие. Девяносто первое. Стены слушают, бутылки говорят. Девяносто второе. Купец купцу враг. Девяносто третье. Как только беда миновала, принарядись. Девяносто четвертое. Пыль, нагромождаясь, образует горы. Девяносто пятое. В потемках и собачий помет не пачкает. Девяносто шестое. «Красавица — это меч, подрубающий жизнь». Девяносто седьмое. «Чтобы понять родительскую любовь, надо вырастить собственных детей». Девяносто восьмое. «Владелец Золотой горы тоже жаден». Девяносто девятое. «Все, что цветет, неизбежно увянет». Сотое. «Ну и досталось ему счастье с малую раковину». Шаблоны мира ощущений. В данном разделе мы представляем читателю подборку высказываний классиков японской литературы по различным аспектам взаимоотношений. Делается это для того, чтобы проиллюстрировать особенности восприятия японцами таких кардинальных шаблонов общения, как «мы» и «они». Ведь для каждого народа «мы» является универсальной формой отражения национального самосознания. Под понятием «мы» обычно осознается вся этническая общность и каждый отдельный ее представитель. Они ассоциируются у людей с другой общностью, не относящейся к «мы». Такова закономерность национально-психологического отражения. это закономерность присуща всем этническим общностям. Однако ее степень, плотность, сила и так далее у разных народов проявляются по-разному. У японцев она достигает максимума. Дистанция между мы и они в сознании японцев значительно больше, чем, скажем, у американцев, французов и даже у немцев.